Олдос Хаксли, «Слепец в газе», роман, перевод с английского Ловина, серия, эксклюзивная классика, Москва АСТ, 2022 год, категория 16+, аннотация, «Слепец в газе», 1936 год, роман, который многие критики называли и называют главной книгой Олдоса Хаксли. Холодно, талантливо и безжалостно изложенная история интеллектуала в Англии тридцатых годов прошлого века, трагедия непонимания, нелюбви, неосознанности душевных порывов и духовных прозрений.